«Не дай бог я узнаю, что ты навредила Светлане». Власова недовольно хмыкнула. «О, не бойся. Но в отличие от смерти свалившегося нам в руки медиума, смерть ее брата Выскочки нам особо не помешает». Малахит-Сити. Воскресенье. 10 июня. 23.22. «Ну что, к отцу?» — нехотя спросил я, взглянув на свету.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 В конце концов, ее жизнь — это ее жизнь. И она сама вольна распоряжаться ей так, как захочет. Главное, чтобы была в безопасности. Положа руку на сердце, признаю, что сейчас с отцом ей будет безопаснее, чем со мной. Да, восемь лет назад двенадцатилетняя девочка поступила чересчур по-взрослому, решив не оставлять брата одного. Беспокоилась обо мне. Теперь, видимо, в глазах Светы я достаточно вырос, чтобы позаботиться о себе самостоятельно. «Брат...»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 Вздохнул я. Дальше ехали молча. Света вновь уткнулась в телефон. Мои же мысли вернулись к беседе с Леонидом и Михаилом Добриными. Уж очень яркой была реакция обоих на мои слова о нашем сосветается. света Причем оба Добрина, как мне показалось, даже пытались сдержать эмоции. У Михаила получилось неплохо, а вот у Леонида: Да, он успел выдать себя с потрохами, и то, как он дальше строил разговор, лишь подтверждает мое наблюдение. Вот вопрос.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 «Хм, если не сложно. Спросил отца, как бы между делом, что Серые Орлы не поделили с Добринами, хорошо?» «Хорошо. Хм, а ведь отец намекал на что-то связанное с Добринами. Он явно знает, почему Леонид и Михаил так отреагировали на мои слова. Остается только надеяться, что Свете, в отличие от меня, он расскажет». «На кладбище нас пропустили без вопросов. Более того, охранник учтиво одолжил нам весьма яркий светильник,